Постоянно переезжаю с места на место. Вам повезло, что сегодня вы застали меня здесь. Вечером я направляюсь в Гаагу, оттуда намерен послать несколько донесений. Вы слышали, Олтер, о том, что наш король поехал мириться с шотландцами и просить у них помощи? Нет. Это хорошо или плохо? Отсюда все видится по-другому. Мне поручено передать вам, чтобы вы возвращались. Вот как? Скажу по чести, меня это радует. Хочется снова увидеть наши зеленые поля. Или они уже покраснели от крови?» Он снова издал короткий смешок. Кейта не разделил его веселости. «Пожалуй, вы недалеки от истины», — сказал он, — «но дело идет к концу». «Если шотландцы не окажут помощь нашему королю...» «Все возможно, уклончиво», — ответил Кейта. «К счастью для нас король Карл никогда не считался верным союзником». Он снова приблизился к окну. Его не оставляло странное ощущение от удивительной быстроты и легкости, с какими удалось выполнить миссию. Немыслимое стечение обстоятельств. Если бы еще так же легко и просто можно было выбраться отсюда». Вдруг его внимание привлекло какое-то движение на улице. У дверей дома напротив появился какой-то человек в странноватом наряде. Собственно, ничего удивительного в самой одежде не было. потрёпанная куртка, матросская шапка, низко надвинутая на лицо. Но почему во всем его облике чудится что-то знакомое? Глава двадцать вторая. Фиби следовала за Брайаном и его сообщниками до самого черного тюльпана. Они вошли внутрь, а она осталась на улице, прохаживаясь, как ей казалось, независимым видом, поддевая ногой камешки, пытаясь даже насвистывать сквозь зубы и не выпуская двери таверны из виду. Ей даже нравилась эта игра. Ее не покидало ощущение, будто она пишет пьесу и одновременно принимает участие в ней. Однако Фиби ни на секунду не забывала, кем является действующие лица этой драмы, которая в любой момент может перерасти в настоящую трагедию. Никто из проходящих мимо не задерживал на ней взгляд, из чего она сделала вывод, что совсем неплохо справляется со своей ролью. Но вот в дверях таверны показался один из людей Брайана, могучий, бородатый мужчина. Он поглядел по сторонам, вложил в рот пальцы и резко свистнул — Фиби отошла подальше, но не спускала с него глаз. Она увидела вскоре, как к бородачу подбежал мальчишка в рваной одежде. Не было слышно, о чем они говорили. Она лишь поняла, что мальчик боится побоев и в чем-то как будто оправдывается. Потом из дверей вышел Брайан. Он тоже выслушал мальчишку, кивнул и бросил на мостовую мелкую монету, которую тот сразу же схватил и убежал. Бородач смачно плюнул, вытащил из ножен блеснувший на солнце кинжал, провел рукой по лезвию и начал точить его окаменную стену у входа. В его движениях была спокойная деловитость. И в то же время, так казалось Фибе, неотвратимая угроза, от которой холодело внутри. Вскоре к Бородачу и Брайану присоединились остальные. Негодяи перекинулись несколькими фразами и двинулись по улице, видимо, к центру города. Фиби шла за ними на безопасном расстоянии, стараясь по возможности прятаться в арках домов, за углами, на случай, если кто-нибудь из них вдруг обернется. Однако они шагали, не оглядываясь, и так дошли до улицы, где, судя по всему, жили обувных дел мастера. В голове у Фиби неотвязно вертелась одна мысль. Почему никто, решительно никто не замечает, что эти беспечные люди, так дружно шагающие по улице в этот весенний солнечный день, нацелены на гнусное убийство? И совершат они его так же спокойно, как делают глоток пива или садятся в седло. А все прочие, глядя на них, вероятно, думают, что идут просто веселые приличные люди, может, в гости к кому-то. А может... После многодневного утомительного плавания на корабле спешат к своим женам и детям. Но они спешат убивать. В конце улицы они остановились. Фиби замерла, спрятавшись за очередным выступом. Дом, который, судя по всему, привлек их внимание, ничем не отличался от других. Узкий, с единственным небольшим окном на первом этаже и таким же окном на втором. Плотно прижавшись к стене, бандиты стали совещаться. Воспользовавшись тем, что их взоры устремлены в противоположную сторону, Фиби прошмыгнула в арку дома напротив. «Чем же их так заинтересовал этот дом?» Она впилась в него глазами.